Глава третья. Передо мной был средних размеров деревянный дом. Не ветхий и не покосившийся, как я боялась. Низенький заборчик перед домом и заросшая травой и непонятными цветами дорожка говорили о том, что в доме давно никто не жил. Пока я осматривала будущие владения, сзади извозчик настойчиво похекал. Понятно, сделать вид, что совершенно случайно забыла свою таблеточную машину. Не получится. Я вспомнила, как меня учили перемещать эту бандуру и аккуратно вытащила ее из дилижанса. Извозчик требовательно посмотрел на меня. Я вспомнила, что забыла сумку. Вытащила. Однако он не уезжал и продолжал сверлить меня взглядом. Потом закатил глаза и пробормотал. Попаданки. А дорожные мои? Ммм, какие дорожные? Растерялась я вам же заплатили, разве нет? Извозчик вздохнул так, словно я сказала сущую глупость, но потом таки снизошел до пояснений. А за то, что вы ехали не по ухабам, добрались вовремя, дилижанс чистый, разве вы не хотите поблагодарить меня? Спасибо большое, совершенно искренне поблагодарила я. Нет, вы не подумайте, что я не догадалась, на что он намекает, Но можно же быть как-то повежливее и без закатывания глаз мне объяснить? Если хочется, то, конечно. Но, видимо, не хочется. Значит, и я вправе притвориться не очень умной и понимающей. Наглость извозчика я недооценила. Деньги будут лучшим выражением благодарности, бесцеремонно заявил он. Какие? Спросила я совершенно невинно, глядя честными и растерянными глазами на этого нахала. Те, которые вам выдали на первое время. Настойчиво повторил извозчик. Вы же понимаете, что мир большой, а извозчиков не так и много. Кто захочет возить клиента, который даже не может оценить комфорт? Мне... угрожали? Нет, вымогали. И как бы мне не хотелось послать этого извозчика в дальние дали, я понимала, что так делать не следует. Я ничего об этом мире не знаю, мало ли чем обернется. А деньги... «Деньги наживное. Со своей профессией я точно нигде не пропаду. Ни в том мире, ни в этом». Вздохнув, я вытащила мешочек на завязках, которые здесь звали кошельком. Развязала и внимательно посмотрела. «Так, вот эти крупные золотистые, наверняка самые ценные. Есть серебряные покрупнее и серебряные помельче. Что взять?» Видя, что я никак не могу определиться, извозчик сказал «Серебряная, маленькая монетка. Я честный человек, я лишнее брать не буду, как все». Я послушно всунула монеты в протянутую руку, чудом сдержав желание высказаться по поводу невероятной честности этого мужчины. Извозчик тут же вернулся на свое место и тронул дилижанс, заставив меня закашляться от поднятой пыли. Странно, откуда столько пыли, если мостовая булыжная? Я глянула вслед умчавшемуся дилижансу, мысленно сетуя. Что за мир-то такой? Одни домогаются, другие вымогают. А дальше какие сюрпризы будут? А дальше? У меня прямо из рук какой-то высоченный подросток выхватил кошелек и побежал. Я замерла лишь на секунду, прежде чем кинуться следом за парнем, который бежал как гепард, «Да что это такое? Что за светлые задницы тут? Что один пристает, второй вымогает, а третий вообще грабит средь бела дня?» «Нет, я не могла сказать, что в моем мире намного лучше. В аптеке всякое встречала. Но чтобы за одни сутки сразу все три события разом? И самое главное, схватил ведь именно кошелек, где все мои средства. И почему я не подумала сразу его спрятать?» «Я гналась за парнем на всех парах. Боже, я так не бегала никогда!» даже за мужиком. Нет, не своим предполагаемым парнем, разумеется, а за другим. За тем чудным товарищем, который шел мимо окна для разгрузки товара, а потом подбежал к машине, зачем-то схватил коробку, между прочим, со средствами для потенции, и побежал. Мы с грузчиком похлопали глазами, побледнели, особенно я, потому что документы о приемке товара я-то подписала заранее. Ничего другого, кроме как вылезать в окно приемки и бежать за товарищем, мне не оставалось. Благо, аптека была заранее закрыта. Догнала, коробку отобрала, несмотря на крики мужчины, что это его изначально. Ага, 40 упаковок таблеток для радостных моментов — это его. Я все понимаю честно. Каждый человек стесняется покупать средства для потенции по-разному. Кто-то ходит два часа по аптеке, дожидаясь, когда никого не будет. Кто-то покупает эти таблетки для соседа, друга, дедушки в деревне. Да что говорить, бабушки в деревне небезызвестные препараты тоже брали. А кто-то и для собаки. Зачем? За тем, что ветеринар прописал, правда, дозировку не указал. Но собака такая большая, килограмм под 90, вот именно на этот вес нужна доза. Но, извините, хватать коробку с таблетками мужской силы? Ну, перебор это. Перебор по скромности. Благо, я все-таки бегаю хорошо, поэтому товар в аптеку вернула. Теперь бы вернуть свой кошелек с деньгами. Следовало признать, мы с грабителем были равны по скорости. Он мчался вперед по улице, где почти не было людей, а я за ним. Я-то быстрая, но выносливость у меня средняя. Если не догнала сейчас, то потом точно не догоню. Что же оставалось лишь импровизировать. а Зарала заорала я на всю улицу так громко, как у меня в аптеке никогда ни один ребенок не орал, которому отказали в покупке конфетки, продаваемой в втридорога. «Помогите! Грабят!» На улице, конечно, я почти никого не видела. Время-то близилось к вечеру, но в домах кое-где горел свет, и я весьма надеялась, что люди высунутся хотя бы из любопытства. Увы, не сработало. Ладно, второй вариант. «А, помогите! Украли нижнее белье! Исподнее украли!» Закричала я еще громче. Грабитель, бежавший впереди, неожиданно споткнулся, но, к моему величайшему сожалению, не упал. «Верни мое исподнее!» – заорала я. «Верни! Зачем тебе женское белье?» Второй вариант определенно оказался успешнее первого. Мне, конечно, потом будет невообразимо стыдно, Но, во-первых, это будет потом, а, во-вторых, жить на что я буду. Зато от моих криков стали распахиваться створки окон, и даже кто-то из людей вышел во двор глянуть. Разумеется, когда кого-то просто грабят, это не так интересно. Эх, люди, такие люди. Ну, продолжим концерт. Я набрала побольше воздуха и продолжила кричать. «Да не трогал я твое белье, дура!» – не выдержал грабитель. «Сдалось оно мне!» О, судя по мальчишескому голосу, не так уж и много моему грабителю. — Да, — протянула я. — А ты в мешок загляни. — Да там монеты. — Да что ты говоришь? Загляни и посмотри, что украл. Уверенно сказала я, используя все свое природное актерское мастерство, прилично сдобренное опытом. А опыта тренировки своих актерских способностей, честное слово, у меня хватало. После работы в аптеке-то, ведь надо же как-то улыбаться покупателям и спокойно объяснять, что нет в продаже туалетной бумаги, вантуза, средств контрацепции, что сусиками и светились в темноте. Зачем? Ведер, машинок для стрижки бороды, да и желатина нет. Почему? Да потому что желатиновые капсулы приходят в аптеку запакованными, а не здесь, на месте, мы капсулки бодяжем. Так что я была более чем убедительна но все же не ожидала, что грабитель и на это купится. Однако он и впрямь на бегу стал развязывать мешочек, немного замедлившись. Совсем чуть-чуть. Но мне и этого хватило. Я рванула вперед и врезалась в него с размаху. Мы вместе свалились на асфальт, я ловко выхватила мешочек и впихнула его в самое надежное место. Туда, куда положить стыдно, а вытащить еще более стыдно. Вырез платья. «Ты!» Взвыл грабитель, а я ловко дернула его за ухо, пнула по коленке, заставив сказать пару неприличных слов, после чего вскочила на ноги и отошла на пару шагов. «Бежать или нет, вот в чем вопрос. Побегу. Догонит. А если останусь, то есть шанс». «Ты меня обманула!» — обиженно сказал подросток. «Там одни монеты». Вихрастые волосы в полном беспорядке высокий рост, излишняя худощавость и злые-призлые глаза, в которых обида на весь мир. «Ты меня вообще ограбил, засранец!» — сказала я, держась на расстоянии. «И что ты хотел, а?» «Жрать я хотел», — зло сказал подросток. «А вы, женщины, вечно на свой вес жалуетесь. Не пожрали бы пару месяцев, пошло на пользу». И если он хотел меня разозлить, то полностью провалился. Я и без того никак не могла набрать нужные килограммы, чтобы было не так больно биться об углы в своей маленькой аптеке, потому что работодатель экономил на площади помещения. «Дай кошелек обратно!» — рявкнул подросток, вставая, и потирая бедро. Видимо, упал не очень удачно. Мне бы было его жалко, если бы он вел себя хоть чуть-чуть поскромнее. Но, увы, испытывать сочувствие к столь бесцеремонным и озлубленным людям довольно трудно, даже если это дети. Я отошла еще на пару шагов, прислушалась и выдохнула с облегчением. Кажется, кто-то шел в нашу сторону. Все, как я предполагала. «Ты отдашь или мне отобрать?» — спросил подросток, но особой агрессии я от него не чувствовала, больше какую-то непонятную обиду. «Или думаешь, что не смогу?» Первое и самое главное правило общения с детьми — не говорите им, что они что-то не смогут. Они вам с удовольствием докажут обратное. Невозможно открыть крутую немецкую витрину без ключа. Скажите им об этом и отвернитесь на 5 минут. А потом бегите и отбирайте коробки с таблетками, потому что как-то эту витрину открыли. Невозможно открутить выставочный образец. Сообщите обязательно детям. Они все выкрутят. На полу в аптеке не покататься на плитке, потому что не скользит? Не беда. Они возьмут жидкое мыло с открытой полки, разольют и покатаются. Еще и с гордостью будут об этом говорить. А их родители платить. Поэтому, пожалуйста, никогда не говорите детям, что они не смогут сделать какую-нибудь пакость. «Можешь, почему нет?» «Но не станешь», — сказала я. «Думаешь, пожалею тебя?» «Может...» и пожалею. Оставлю на первую недельку денег, чтобы не померла с голода». Ехидно улыбнулся подросток. «Кошелек». «Я всего лишь думаю, что ты не станешь делать это при свидетелях». «Каких...» «О, это опять миг!» «Что на этот раз натворила хламон? раздался голос мужика. «Да по тебе тюрьма плачет. К попаданке пристал, бедная девочка». В наигранное сочувствие мужчины я не поверила ни на грамм, но в то, что этот миг ему не нравится, вполне. Что ж, тем проще. «А неплохо там», — огрызнулся подросток. «Хоть поесть что будет, а то у вас от голода скоро подохнешь». «Сам виноват», — сказала какая-то подошедшая женщина. «Вел бы себя нормально, а так...» Неожиданно к той части улицы, где мы стояли, начал собираться народ, привлеченный моими криками. Что с него взять? Что мать была, что сын? Тьфу, вспоминать только настроение портить. Так его в тюрьму? Да руки за воровство отрубить ему, и дело с концом. Какие сердобольные тут люди. Прямо свет-пересвет светлейший мегасвет, чтобы их. Причем они с удовольствием набросились на подростка, но ни один из них не поинтересовался, в порядке ли я но хуже всего было то, что вели они себя все злее и злее. А Миг, который меня едва не ограбил, выглядел так, словно готовился продать свою жизнь задорого. Нехорошо, если тут драка начнется. Я не видела никого, кто бы тут выполнял функции органов правопорядка, но это не значит, что их тут не было. Не хотелось бы влезть в такую историю. Пока никто не видит, я достала небольшую серебряную монетку. Резко приблизилась к Мику, который выглядел растерянным и настороженным, и вздрогнул, когда я оказалась прямо перед ним. Испугался, но не ударил. Значит, не все потеряно. «Приходи, завтра с утра», — бросила я, всовывая мелкую серебряную монетку в руку Мика. «Накормлю. А теперь вали отсюда бегом, а то народ дикий у вас какой-то». Мик глянул на меня удивленно но быстро смекнул, что делать, сжал кулак с монетой и резко рванул в переулок. Нет, я не прониклась внезапным состраданием к этому ребенку, просто не смогла слушать, как взрослые люди продолжают травить подростка. Для современного человека вроде меня это было слишком. К счастью за подростком, никто не погнался следом, но выкрики, которые доносились ему в спину, отнюдь не были безобидными. Я не хотела думать, насколько страшно бежать, когда толпа кричит тебе такие гадости вслед. Медленно и осторожно я выбралась из людского скопления. Дышать полной грудью я смогла лишь тогда, когда добралась до своего дома. Хорошо еще, что он такой приметный, деревянный. Все остальные дома были кирпичными или из какого-то неизвестного мне камня. Таблеточная машинка оказалась на месте, что меня почти удивило. От местных я хорошего отношения уже не ждала. Прошла по заросшей дорожке к дому, поднялась по чуть скрипящему, но все еще надежному деревянному порогу и открыла дверь. Это было определенно неожиданно.